Павел Петрович, отменив по случаю хорошей погоды утренний плацпарад Голштинского полка, сидел с начальником гатчинской артиллерии полковником Аракчеевым в кабинете Малого дворца и внимательно слушал проект о передислокации дальнобойной батареи с ближнего пруда на пасеку. На пасеке с утра приказа Маракчеева рылись флеши по новому французскому образцу. А в чем же преимущество, Алексей Андреевич? Добивался сорокалетний великий князь. Преимущество быть никак не может? Нет. Это почему? Гурбоват спросил Рокчаев. Ну, француз не может быть умнее Фридриха Великого. А это почему? Павел выпрямился, и глаза его недобро сверкнули. А Рокчаев знал эти переходы. Ну, как же, ваше высочество, сказал Рокчаев, ежели мы... «Выводим редан в шестьдесят градусов в сторону противника и ведем косо прицельный огонь, то сектор обстрела в ближнем бою. Глядите!» Аракчеев приподнялся и, склонившись, приложил на схему транспортир. «Чисто лиса и журавль», — подумал, входя в кабинет Кутайсов, словами входившего в моду Крылова. Веселый круглолицый турок Кутайсов терпеть не мог сухих построений ума. Он никак не верил, что из схоластики можно вывести хоть одну захудалую истину. — Ежели б он улыбнулся хоть раз, я поверил, — говорил Кутайсов, — а то трубка, капонир, лафет, а самому хоть кол на голове чеши, теши, — поправлял Павел Петрович. Ему хатчеши, хаттеши! Нашего мины не проймешь в три дубины!» Ну, как всякий инородец, кутайсов прилежно относился к русскому фольклору. Кутайцев подошел и, вытянувшись, положил на сектор обстрела визитную карту Литты. а, -а, -а Павел радостно подхватил четвертинку с мальтийским крестом и гербом герцогов миланских. Где он? «Приемный, ваше высочество!» Кутайсов свысока посмотрел на Рокчеева. Тот поджал тонкие губы и повел острыми плечами в круглых погонах, что означало «и ты, щенок, да и тот, кто бы он там ни был, и по очень простой причине, что тебе редан, что тому флеш, что свинье апельсины» ну каков возбужденно спросил павел взяв кутайсова под руку и направляясь к приемной каратов на нем я думаю под сотню смарагды нет бриллианты вашего чества павел оглядел собственный камзол ты вот что сказал он а принеси ко мне этот ну «Ну, что тогда Потемкин на именины? А, впрочем, наплевать!» Павел махнул рукой, и Кутайсов распахнул двери приемной. Джулио самоуверенно стоял посредине, облокотившись на шпагу, и даже не пошевелился при виде великого князя. Павел Петрович подумал секунду и сам пошел к Литте. «Все правильно», — подумал Джулио. «Ваше высочество!» — Джулио поклонился и взмахнул шляпой. «Позвольте мне от лица блестящего, суверенного военного ордена святого Иоанна...» «Да, да, да!» — выкатив и без того выпуклые глаза, перебил Павел госпитальеров и Родоса. «Родоса!» — подхватил Павел Петрович, приближаясь и не сводя с Джулио блестящих глаз. «И Мальты, и даже Иерусалима, хотя последние довольно странно...» Джулия вдруг померещилась, что напустили чары. — А что, собственно, странно, — ваше высочество спохватил солито. — Шлезвик гольштейн продолжал Павел Петрович, — по сравнению с великим герцогством миланским. Примечание. Шлезвик гольштейн земля в Германии... Наследное герцогство Павла Петровича по отцу, Петру Третьему. Столица — город Киль. Простите, Джулио покосился на Кутайсова. И он по рождению выше меня, задумчиво продолжал Павел, все не сводя с Джулио глаз. А? Джулио оглянулся по сторонам, снова смерил взглядом Кутайсова — Откуда турки? — подумал он. — И вот ведь мальтийский рыцарь, — продолжал Павел, — а я кто? — А вам не странно, граф?